Глава седьмая Как и собирались, Торлиев и Бер покинули Смолянск вместе с дружиной Торода. Тот направлялся на восток собирать дань со смолян. В Свинческе набралось без малого три десятка человек, и парней, и мужчин, кто желал зимой поразмяться, схватиться с самим кощеем да еще заработать серебра. Молодцев возглавлял Жданей, Отроков — Солонец, и Торлиев был вполне уверен в своей новой дружине. Шли, как всегда, ходят полюдья, медленно. Почти через каждый переход останавливались на день, чтобы уладить дела с местными старейшинами. С Верхнего Днепра переползли на Осьму, оттуда на Волосту, оттуда на Угру. Город Ратиславль, здесь еще сидели малые угренские князья, был последним на пути. Отсюда дружина Полюдия поворачивала назад. Здесь Торлиев и Бер собирались расстаться с Тородом и его людьми и дальше полагаться на свои силы. Им предстояло пройти на юго-восток по Угрее до ее впадения в Аку, а там до знаменитой кощеевой горы останется всего несколько переходов. Так бы все и было, если бы Навье гнездо не вышло им навстречу само, пока лишь в виде слухов. В первый же день в Ратиславле здешний хозяин, князь Велизор, привел к ним рослого отрока семнадцати лет, с вытянутой головой, лицом некрасивого, широконосого, но по виду толкового. Он назвался Завеем, сыном злобки из Болемиря. Кащеева рать разгромила его зимнюю стаю, пятерых взяла в плен, и для выкупа их Болемирю пришлось признать власть Кащея и заплатить дань. Сюда он явился, стыдясь показываться на глаза родичам и уцелевшим собратьям, надеясь попросить помощи у родичей. Из Ратиславля происходила его мать. Кощея он видел своими глазами, но поначалу его рассказ мало помог. Отправляясь в путь, Торлиф и Бер имели первой целью выяснить, что за Кощей и справедливо ли они подозревают в нем бежавшего измерима Игмора, если бы это оказался не он то Орлеев имел соблазн и чужим Кащеем тоже заняться хотя бы ради славы, но Берна настаивал что им нельзя отвлекаться на забавы, пока не доведено до конца дела мести за заулеба. Однако Завей видел кощея только в шкуре или чине и мог сказать только то, что братья уже знали. Он хромает. Даже истинный рост его и сложение было не определить. — Как он разговаривает? — догадался спросить Бер. — Как я или как Торлеев? «Как господин Торлиев?» Подумав и вспомнив, ответил Завей. Братья кивнули друг другу. Киевский выговор Кащея обещал им верный путь. Целый день они спорили, взяв для совета Торода и Завея. Отрок готов был отправиться в самое логово Кащея, если это даст ему отомстить за разгром стаи. Несмотря на юность, он оказался честолюбив и очень упрям, и не желал мириться с положением. Но от осады Кащеевой горы... Он сам отговаривал. Дело представлялось безнадёжным. Завей нарисовал каменистый холм, расположение ручьёв и оврагов, предупредил о высоте и крутизне склонов. «Там, может, одно только место и есть, где пролезть по склону можно», — говорил он. «Мы с ребятами нас пролазили». «Но налегке, и то, если кто с собой худой и цепкий. Мы лазили, пока там пусто было. А если эти навьи рылы сверху услышат, враз копьём спихнут». Бер с детства знал рассказы, как эту скалу осаждало войско Олова, но оно было в десять раз больше тех сил, какими располагали братья. Только набранное в свинческе дружиной идти на приступ такой твердыни означало понести потери и не достичь успеха. А оба брата вовсе не хотели зря погубить людей, которые понадеялись на их благоразумие и удачу. Торот тоже считал большие потери неизбежными и не хотел поддержать затею силами своей дружины. Она была ему нужна для сбора дани со смолян, а не для битв с неведомой нежитью в глубине чужих лесов. Оставалось измыслить хитрость, чтобы подловить часть кощеевой рати вне города. Сперва хотели просто отследить выход на лов и перебить ловцов. Потом придумали подбросить слух о богатом торговом обозе. А потом додумались соединить все причины. А босс, идущий на упу и везущий пленных отроков, что давало Завею удобный и надежный предлог, чтобы самому донести эту весть до Кощея. А уж после всего Торд подсказал уведомить былимир о скорой отлучке большей части кощеевой рати. Хотят? Пусть сами попробуют взять кощееву гору, которая останется почти безлюдной. И опасности меньше, и окрестности они знают лучше пришельцев. Стараясь по возможности обезопасить своих людей, Бер придумал посадить на коня поддельного боярина. Чучело, сделанное из сшитых рубах и портов, набитых соломой, наряженное в кафтан и шлем. бороды ему сделали из овечьего руна, и сам Бер прикинулся отроком, который поведет боярского коня. торлив одетый в чужой засаленный кожух, притворился пленным, шел сгорбившись и втянув голову в плечи, чтобы скрыть свой рост. Где именно они наткнутся на засаду Кощеевой рати, угадать было нельзя, но Завеев все же подал им знак, закричав к клестом, и они успели сосредоточиться. Красин сказал, что при нем было сорок человек, чуть больше десяти осталось с Игмором. Убитых и пленных, в том числе раненых, насчитали двадцать шесть человек. Значит, чуть более десятка спаслось, те, кто бежал к обозу в последних рядах, и успел повернуть назад, когда обнаружилась ловушка. Скорее всего, эти люди спешно вернутся к Игмору, и теперь уже он приготовится отражать нападение, если, конечно, были миричи не посмели напасть или не достигли успеха. Так или иначе, но ну, давать Игмору лишнего времени не стоило. Едва придя в себя после битвы и перевязав раненых, Торлиф и Бер двинулись вверх по оке, дальше на юг. К вечеру второго дня они сидели в Болемире в Добровановой избе. Доброван и со злобкой Торли его уже знали, а Бер выказал себя тонким знатоком обычая и умельцем общаться со стариками. То, что Болемиричи и Кощеевые горы не взяли, братьев не удивило. Многого они от тех и не ждали. — Что у них там? — спросил Бер. — При Кощееве много отроков осталось? — Отроков немного. Мы стрелами их поснимали. Доброван вздохнул. «Да девка у нас там. Кощей грозил ее порешить у нас на глазах. Пожалел я ее. Сестры моей меньшой, единственная дочь осталась». Д -д «Девка?» Пронзенный холодным ужасом Торли взглотнул. «Какая?» Еще только въезжая в Болемирь, он тайком озирался, надеясь увидеть дединку. Она не показалась ни во дворе, ни в Добровановой избе. Но это еще ничего не значило. Она могла жить не здесь а девок невест не выставляют перед чужими мужчинами. Может, позже, когда были Балемиричи к гостям попривыкнут, ей позволят показаться. Или она сама найдет случай тайком с ним перемолвиться, как тогда в Свинческе, если захочет. Стараясь не выдать потрясения, Торлиев молча слушал повесть о захвате обоза. Его даже почти не задело намерение Аковских Вятичей перейти под руку Кагана, хотя сведения эти были чрезвычайно важны все его мысли были с деденкой ее увезли из винческа чтобы отослать в хазарию торлиев был так возмущен что едва успел себе напомнить кровные родичи имеют право распоряжаться ею как хотят и лучше не выказывать что ему есть до нее дело и вот теперь она в руках их мора с его навьей братьей уже который день Торлиева замутило от мысли что там могло с ней произойти. В душе вскипела такая ярость, какой он до сих пор не испытывал, даже когда узнал о смерти Улеба. Улеб был мужчиной, защищался и умер, как мужчина, с оружием в руках. Но деденка, совершенно беззащитна. А что делают с пленными молодыми женщинами? Торлиев вполне представлял. «Если они ее обидели...» — начал он, ловя воздух ртом. Бер, сидевший рядом, толкнул его коленом, дескать, спокойнее. — Я их всех в орлов превращу и на красных крыльях летать пущу, — продолжил торлив на русском языке, чтобы Доброван не понял. — Мы должны достать ее оттуда. — Как? У нас есть товар на обмен. — Красин? Ты хочешь вернуть этого стервеца в объятия Игмора? — А почему нет? Мы все равно пообещали сохранить ему жизнь, а держать его при себе я не вижу смысла, к тому же это ненадолго. Мы возьмем Кащееву гору и покончим с ними обоими. Кстати, если Красин ее хоть пальцем тронул, то я беру свое слово назад, и ты сможешь поучиться делать орла. К счастью для всех, Красин поклялся матерью землей и съел земли из-под правой ноги, что дединку никто не обижает. Игмор запретил, приберегая ее для Святослава. Уторливо несколько отлегло от сердца, его облегчение было настолько заметно, что Бер окончательно уверился в своих подозрениях. «И все равно ей незачем там оставаться», сказал Торлиев, когда они вышли из клети, где содержался под замком и стражей Красин. «Завтра отвезем этого йотуного сына и обменяем их». «Ты уверен, что стоит возвращать Игмору его ближайшего помощника?» «У них осталось мало людей. Красин не помешает нам взять их логово. А к тому времени...» девушки уже не должно там быть. Ты слышал? Игмор прикрывается ею, и пока она там, его не взять. Больше ему будет неким прикрываться. Тогда и местные осмелеют. Не можем же мы позволить ему спокойно дождаться Святослава и передать ему здешнюю главную невесту. Святослав сочтет, что Игмоша уже покорил для него вятичей. Тот сам так и думает и получит повод все ему простить». Тови ласково сказал Бер. мне это не заливай». Торлиев отвел глаза, не смея уверять, что его больше всего волнуют дела Святослава. «Ну да, Мистина говорил, у тебя все видно по лицу». «Она красивая?» вкратчиво спросил Бер, предлагая излить душу верному брату. До сих пор у него не было причин подозревать Торлиева во влюбленности, но при разговоре о той девушке на кощеевой горе тот слишком явно изменился в лице. Торлиев помолчал, подумал, впервые задав себе этот вопрос, красивая ли она. Потом ответил, глядя перед собой, и все же чувствую облегчение от решимости поделиться. Нет, она ростом с меня. С тебя? Бер поднял брови. Он сам был ниже торлива и столь рослая девушка ему казалась несуразной. Да, у нее слишком худое лицо, И сама она слишком худая, но это неважно. Когда я ее видел, ее глаза вровень с моими. Они серые с золотыми искрами. Но эти искры видны только при солнце. Мне делалось так весело, так никакая красота не развеселит. Торлиф, наконец, повернулся к Беру, и в глазах его светилась радость от мыслей об этой несуразной деве. И больше... Я не позволю им ею играть, перекидывать, как кубарь, то бору то Кагану. Она будет моя. Я о ней позабочусь лучше, чем эти шишки бородатые ее родичи. И замолчал, сам в изумлении от того, что сейчас сказал. Но тут же понял, что сказал правду. Именно этого он и хочет. Выехали еще почти в темноте. Из Балимиричей почти никто не пожелал сопутствовать двум молодым русам. кощея здесь боялись не шутя. Случаи во время неудачной осады, когда он пролил со стены огонь, относили на счет колдовства, внушил людям еще более сильный страх. Не помогало даже то, что Торлиева и Бера сопровождала дружины из трех десятков человек. От колдовства и сотня не защитит. «У меня есть оберег против кощея Торлиев показал Балемиричам мешочек красного шелка. Здесь три колоса от жнивного венка, а мне их княгиня Киевская, дочь князя Смолянского. Пока они со мной, Кащеевы чары мне не страшны. В защитную силу жнивного венка, да еще и свит в руками княгини люди верили, и к дружине присоединился Доброван с сыном доброван над души беспокоился о дединке, сироте, которой неоткуда больше ждать защиты, но и стыдился перед двумя молодыми русами, что сам не смог ее защитить. Красин, которого везли на санях со связанными руками, довольным не выглядел. Торлиев, зная его хитрость, считал, что пленник просто не хочет выдать, что у него на душе. Но Красин и правда не слишком радовался возвращению на кощееву гору. Понимал, как только он туда попадет, Обещание сохранить ему жизнь потеряет силу. А что они с Игмором, располагая ратью из десятка отроков, сумеют продержаться до появления в этих местах Святослава с войском, он не верил. С теми силами, какие у них остались, они не смогут противостоять осаде и будут вынуждены или выйти из города и принять бой, скорее всего, безнадежный, или умирать с голоду. Братья у Леба жаждут их крови, Да и местные на них так злы за поборы и унижения, что и осмелеть могут, как получат, большее преимущество в числе. День был тихий, хмурый, но снег не шел. Когда пробирались, следуя за Доброваном, с трудом верилось, что в этом пустынном краю есть обитаемое место. Кащеева гора даже зимой выглядела так, будто попала сюда каким-то чудом, не то с неба упала не то из-под земли выскочила коней оставили внизу стали подниматься, следуя за доброваном-пешком. Высокий каменистый холм был усеян огромными валунами. Там, где сдуло снег, виднелись ровные круглые отверстия, имевшие такой вид, как будто кто-то очень сильный проделал в камне дыры просто пальцем. Кощейвы пальцы, пояснил добровон, показав их спутникам. Так их зовут. Кощей сам в камень пальцы совал, вот дыры и остались. В кощейвы пальцы Торлиев и Берр не очень поверили, но стали лучше понимать, почему новоявленный владыка этого места, вернувшийся из бабкиных сказок, внушает окрестным жителям такой страх. По дороге оба брата были молчаливые и сосредоточенные, каждый на своем. У Торлиева на уме была деденка, еще немного, и он ее увидит. Вызволит из Навьего гнезда, избавит от опасности, а потом... Дальше он не знал и не хотел загадывать, но чувствовал стойкое нежелание возвращать ее в руки родичей, которые так плохо распорядились своей властью над ней. Беспокоился, что если с ней что случилось, уже после того, как Красин ушел в свой злополучный поход, что Игмор готов был убить ее, не дрогнувшей рукой, Торливо не удивило. Что, если он вздумал как-то на ней отыграться, когда узнал о поражении? Он пожалеет об этом. Мстителям ведь тоже есть на ком отыграться. Может, хотя бы мысль о побратиме удержит Игмора. Но Торлив ведь его знал с умом и здравым смыслом, Игмор никогда дружбы не водил, иначе не оказался бы здесь, в глуши чужих лесов, в шкуре Кащея. Мысли Беры тоже кружились вокруг Игмора. Не в пример у Бер его совсем не знал, даже плохо помнил в лицо после пары беглых встреч но волновался, зная, что приближается к самой важной точке своего долгого протяженностью уже в полгода — пути. Игмор был главным виновником гибели Улеба. За Игмором берг гонялся от истока Волхова до Верховьяки. Несколько раз Игмор ускользал прямо из рук. И вот сегодня Бер получит право сказать «Я его настиг». Сегодня он увидит своего врага, а тому уже некуда ускользнуть. Разве что в само подземье, если истинный Кощей снова явится и заберет с собой Кощея поддельного. У обоих братьев под кожухами были надеты, как и в день драки на оке, кольчуги, на плече щиты. Когда впервые показались громадные каменные ящеры, стерегущие вход на площадку, вытолкнули вперед Красина. Узнав его, свала постерегутся стрелять. Перед воротами еще виднелись горелые пятна от разлитого дегтя. Тут же валялось обугленное бревно, которым были меричи, научившись у самого же кощея пытались выбить створки. «Позови!» — велел Торли в Красину. Тот стал кричать, призывая дозорных показаться. Первые двое отроков, появившиеся на валу, судя по недоумевающим лицам, были из Мери и не понимали по-славянски. Мергуш, мирянин, понимавший по-русски, был убит на реке, А прочие отрыки, набранные на озере Келе, где русов не было, их язык они знали. Позвали кого-то из славян, объяснили, что вызывают Кощея на переговоры. Наверное, всем стоявшим под воротами мгновения ожидания показались долгими. Ни одно сердце не осталось спокойным. Даже Торлиф и Бер, знавшие, что здесь засел никакой не Кощей, а всего лишь Игмор, Игмоша, Желькин сын, и то с внутренним трепетом ожидали его появления. Игмор и правда стал немножко кощеем после всего, что натворил, как-то сказал Бер, и сейчас Торлиев, видя Кащеево гнездо, где их враг обосновался, согласился с братом. Может, даже не немножко. Тот, кто по сути сделал князя русского братоубийцей, родился не в добрый час. Игмор, считавший и себя сыном Ингуара, то есть кровным братом Святослава, когда-то спасший его, а потом погубивший, родился быть тенью Святослава, как Локи, тень Одина. И здесь, в этом зловещем Навьем городе, он, пожалуй, обрел свое настоящее место. Уже зная, что смерть Игмора потянет за собой смерть Святослава, Торли все же не удержался и пожелал, пусть бы Игмор здесь и остался. Все знали, чего следует ожидать. Но когда Кощей появился, на валу, словно на спине каменного ящера, огромный, черный, косматый, в жуткой личине, выше человеческого роста, не вздрогнул, только привыкший к этому зрелищу Красин. И Добрована, и Бера, и торливо пробрало холодом при виде этой огромной фигуры, хромающей, опирающейся на копье. Торлиев не сразу собрался с духом, чтобы обратиться к нему. В этом кощее невозможно было узнать хорошо ему знакомого Игмора, сына Гримкеля, и он помедлил, напоминая себе, что Игмор должен быть внутри этой громады. «Долго же ты заставлял нас за тобой гоняться, кощей крикнул Торлиев. «Узнаешь меня?» «Видишь ли ты что-нибудь из-под этой страшной рожи, черной, как твое сердце, Игмор, сын Гримкеля? Это я, Торлиф, сын Хельги. Здесь со мной мой брат, Бер, сын Торода. Целых полгода мы искали тебя. Ты знаешь, почему? Не прячься. Я знаю, что это ты. Покажи нам свое лицо». Кощей не отвечал. Не двигаясь, он уставил нарисованные на личине круглые глаза на братьев, рассматривал их, вероятно, через щель, расположенную в пасти личины, среди зубов. Он молчал, как молчит мертвец среди живых. Но Торлиев надеялся, что Игмор просто не находит слов. Он ведь, скорее всего, не знал, кто разбил его людей на оке. «Отзовись, Игмор!» продолжал Торлиев. Весняков пугает и жуткой рожей. Но меня тебе не напугать. Я знаю, кто ты на самом деле. Ты убийца и жалкий беглец. Полгода ты бежишь, как всякий вне закона. Петляешь, как заяц. Забиваешься под коряги, как змея. Отсюда тебе не уйти. Попробуй найти в своей голове немного ума. Вот твой побратим Красин. Узнаешь его. Кощей молча двинул личиной, обозначая кивок. — У тебя в городе девушка, племянница, вот этого человека, — Торлиев показал на Добрована. — Она жива? Кощей снова помедлил, соображая, что за девушка. Потом опять кивнул. — Отпусти ее, и получишь назад Красина. «Не соглашайся, брат!» — вдруг крикнул Красин. «Мы вдвоем не отобьемся. А пока девка у тебя, они тебя не тронут». Разъяренный Торлиев мигнул Агнору. Тот живо сбил Красина с ног, а прокинул и вжал лицом в снег, а сам уселся сверху. «Мы оставили ему жизнь, чтобы обменять на твою заложницу!» — крикнул бер «Если ты откажешься от обмена...» Он станет нам не нужен. Он тоже был среди убийц у Леба. И мне не терпится отправить его вслед за остальными пятью». «Нет», — не сразу ответил Кощей. От звука его голоса, низкого, хриплого, глухо звучащего из-под личины, совсем потустороннего, все слышавшие его снова вздрогнули. Я вам ее не отдам. Это дева добыча Перуна. Я взял для него эту землю и эту деву. Он приедет сюда и получит то и другое. Йотунов ты свет и гмор! В ярости закричал Торлиф, видя что его призыв не сработал, и упрямство Игмора сильнее рассудка. Ты не сможешь просидеть на этой скале до прихода Святослава. До тех пор еще полгода. И то, если он хоть когда-нибудь здесь покажется. Мы обложим тебя. Ты и твои щенки не смогут носа высунуть. Будешь есть свою йоту наурать? Если так то первый я съем вашу девку, — ответил Кощей. И вот теперь Торлиев явственно узнал голос Игмора. Она хоть и таща, но на сколько-нибудь хватит. Он ведь прав, — мельком подумал Торлиев. Пока деденка у них там, они не решатся морить новцов с их владыкой голодом, ведь девушка пострадает вместе с другими и с Игмоша станется ее съесть. От его человеческого облика и так почти ничего не осталось. «Игмор!» — Торлиев постарался взять себя в руки. Голос его зазвучал ровно, однако в нем сквозила убийственная ненависть. «Ты трус, Игмор! Зря ты брешешь, будто ты, мол, тоже сын Ингвара. Ингвар был самым храбрым человеком в Киеве, и оба его сына...» настоящих его сына, ему в том не уступали. Улеп бился сам третий против семерых и сумел убить двоих из вас. Вы задумали предательство, вы напали на него всемиром, а потом сбежали, как крысы. Ты сын рабыни Игмор, и теперь прикрываешься женщиной, как в обычае у таких, как ты. Теперь Кащеем рядишься. Не хочешь нам свою морду показать, чтобы мы не увидели, что ты от страха бледен, как вот этот снег?» Кощей колыхнулся, будто содрогнулась скала. Выпустил копье, поднял руки и медленно стащил личину. При виде его лица все стоявшие внизу содрогнулись заново. «Доброван?» от встречи с тем, что в его глазах был некой священной тайной темного света. Бер, увидев лицо своего главного врага. А Торлиев, от того, как сильный гмор изменился. И правда, мертвец восставший, мельком подумал он. Игмор сильно исхудал, его некогда полные щеки обвисли, под глазами темнели мешки, кожа обтянула скулы длинные волосы и борода нечесанные свалялись они с бером так стремились его убить а в собственных глазах он давно уже пребывал на том свете там куда один за другим переходили пятеро его ближайших соратников и родичей стиснув зубы торлиф встретил полубезумный взгляд кощея Если раньше он плохо владел своим лицом, сейчас наилучше случае этому научиться. — Выходи, пес переодетый, — продолжал Торлиев. — Что засел на насесте, как петух? Покажи, что ты еще мужчина, а не крыса. Мы окажем тебе великую честь, позволим защищаться с оружием в руках. — Я не трус, и ты это знаешь, — ответил Игмор. Моя жизнь ничего не стоит, но я служу Перуну. Его удача связана с моей. Она поможет мне. Плевать мне, с чем ты связан. Выходи, иначе своей трусостью опозоришь и его. Давай так. Если я одолею, вы отдаете краса и уходите отсюда ты одолеешь получите девку, но сохраните мне жизнь это условие вы поклянетесь я не могу не дам вам убить и его заодно со мной смысл этой темной речи однако братьям был вполне ясен говоря убить и его Игмор имел в виду вовсе не Красина, а того, кого здесь не было — князя Святослава. Преданность Святославу и сейчас оставалась главным чувством Игмора, и собственная жизнь была ему дорога только как залог безопасности князя. Ради нее он терпел поношения, которых никогда не стерпел бы раньше. Полгода он бежал, унося собственную жизнь подальше от врагов, чтобы не быть убитым и не утянуть с собой в навь господина, ради блага которого и решился на убийство у Леба. Торлиев и Бер переглянулись. Во взгляде Бера отражалась ожесточенная решимость. В глазах Торлиева — сомнение. «Соглашайся на поединок!» — тихо, но твердо велел Бер. «Осточертел мне этот пес! Полгода он во мне словный яд! Я убью его, или он меня убьет, и хватит!» Сага от мщений слишком затянулась, слушатели уже клюют носом. При всей его силе воли, сдержанности и терпении Берс слишком устал от полугодовой погони, от разочарований. Уже не раз в этой погоне он проливал кровь, но так и не достигал главной цели и не мог обрести покой. Торлеев несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Чувства рвали душу в разные стороны, и он не мог понять, которое сильнее. Сохранить жизнь Игмору и Святославу. С Игмором он разделался бы без колебаний, и смерть у Леба была бы отомщена, но Святослав, Святослав — истинный виновник этой смерти. Но он князь русский. Он честь, меч и слава Руси. Он близкий родичи Торлиеву и Беру. Они не могут, не должны способствовать его смерти, коли знают, что его жизнь связана с жизнью Игмора как он, Торлиев, вернется в Киев, а там Святослав еще жив. Святослав уже мертв. Если так все и пойдет, то прияно скоро овдовеет. Мысль эта в первый миг обожгла душу соблазнному. Смерть Святослава дала бы Торлиеву весомую надежду заполучить в жены его вдову. Но как он взглянет прияние в глаза, зная, что ради этого счастья почти что убил ее мужа, своего брата, своего князя. Умри, Святослав, кто поведет Русь на Хазар? Кто отомстит за грима сына Олега Вещева? кто проложит для Руси свободный путь в Хазарское море, к Арану, где погиб хельги Красный? — Я? — спрашивал себя Торлиев. — бер Братья-свинельдичи? — Нет, нам это не нужно, и не нам боги послали золотой меч Ахелеуса. Не нам Самодин пообещал три царства. Не нам потому что мы не согласны заплатить за вечную славу такую же цену, на какую согласен Святослав. Я хочу попасть в Аран, но не уверен, что сам, без поддержки князя всей Руси, смогу собрать довольно силы и удачи для такого похода. — Ты сам станешь князем Руси, — шепнул ему голос из глубины души. — Брат прежнего князя и муж его вдовы. Кто возразит? «Сама Прияна и возразит», — ответил этому голосу голос Торлиева. «У нее сын, Ярик. Она видит будущим князем его и не пустит на это место меня, как бы не любила». Так Эльга сберегла стол киевский для Святослава, не выйдя замуж за Местину. И Прияна последует ее примеру. Она горда, даже более, может, чем Эльга она не позволит собственным влечениям испортить жизнь сыну. «Тови!» — окликнул его Берни, понимая, отчего брат медлит с ответом. «Смерть гмора принесет Руси слишком много потрясений, потерь и бед», — хотел сказать ему торлив но не успевал подобрать слова для скачущих мыслей. «Останься он в живых, сбереги удачу Святослава» нас ждет большой поход на восток там любой из нас может погибнуть игмор святослав я сам но мы погибнем с надеждой на завоевание и вечную славу а не как сейчас в этом лесу на границе темного света что ты замолк одновременно крикнул со стены игмор услышал вызовы и... сам Испугался. А куда, как бодро вы лаяли вдвоем. Ладно, если вы так меня боитесь, я согласен биться с вами двумя одновременно. Если вы выйдете на меня вдвоем, вам не будет так страшно, чтобы порты намочить и на мокром поскользнуться, а? Отвечай ему что-нибудь! Негромко с досадой воскликнул Бер. Берси, не обращая внимания на Игмора, Торлиев повернулся к брату и встал перед ним так близко, чтобы видеть его глаза. Мы примем вызов, но мы не должны его убивать. Если мы убьем его и погубим Святослава, Русь ждет слишком много бед. Не будет похода на Кагана. Я никогда не увижу Аран, не увижу места где погиб мой отец. Единственным законным князем всей Руси останется Ярик, а ему всего шесть лет. У вас в Хольмгарде уже есть свой князь, сын Малфы. Русь развалится на части. Его сыновья от разных матерей ополчатся друг на друга. Дойдет до того, что мы с тобой будем принуждены воевать между собой. А эти беды мы с тобой создадим своими руками. Давай пообещаем ему жизнь. И оставим улеба Леба неотмщенным. Бер несколько снизу бросил на него яростный упрямый взгляд. Мы? То есть ты уже убил троих? «Но мы ведь не отказываемся от мести», — Торлев еще придвинулся и зашептал. Истина дал Святославу обещание не искать мести, но он не отказался, а только передал ее в руки богов. И это верное решение. Защищая Игмора, Святослав глотает стрелу, он сам сберегает залог своей будущей гибели. Он не уйдет от своей вины, но мы с тобой не станем брать на себя этот груз. Это стало бы нашим проклятием, и мы передали бы его детям. — Оставь месть богам, это у вас, у христиан, так принято, я слышал, — язвительно ответил Бер. — Можешь отойти в сторону, если тебе вера мешает. Я сам с ним разберусь. — Нет, Берси, — с мольбой продолжил Торлиев, слегка касаясь его плеча. То, что бер смотрел на него почти с такой же злобой, как на самого Игмора, ранило его, но он был уверен, что нашел истинный путь, хоть это и причиняет боль ему самому. Улеп тоже был христианином. Христиане не рождаются заново, поэтому и месть за них не имеет смысла. Месть имеет смысл для чести оставшихся в живых. бер отодвинулся, чтобы сбросить его руку. И я от своей не отступлю. Не для того я полгода гонялся за этим угрызком, чтобы пятиться, когда он наконец-то загнан в угол. А как же деденка? Если мы не пообещаем ему жизнь, он вовсе не будет драться, и она погибнет там вместе с ним. Сейчас нужно вызволить ее, а чтобы разобраться с Игмором, у нас будет потом вся жизнь. Ну, Берси, у тебя ведь тоже есть невеста. Ты не можешь быть таким жестоким, когда от тебя зависит судьба девушки. Берт вернулся, тяжело дыша. Его бесила мысль о пощаде для Игмора, но он видел, что для его брата эта пощада жизненно важна. — Так она... — Это твоя невеста? — пробормотал он. — Ты не сказал. Я думал, ты так, просто я сам не знал выдохнул торлиев боясь спугнуть намек на согласие этот йотунов пес хочет отдать ее святославу святослав ее не получит клянусь фрейром ньюйордом и всемогущим аам ужши эту девушку святослав у меня не отнимет бер наконец взглянул ему в глаза он отметил слова уж эту девушку намекающий на то чт Какую-то другую девушку Святослав уже у Торлиева отнял. Эту часть приключений Малфы они и не обсуждали. И Бер до сих пор не знал, что пару лет назад Торлиев хотел на ней жениться, но потерял ее, когда того же пожелал Святослав. Однако Беру не обязательно было влезать в чужие тайны, чтобы понять, чего требует от него долг, родства и дружбы. Несколько раз он глубоко вздохнул. «Я очень...» «Любил у Леба», — безразличным голосом сказал он, глядя куда-то в ёлки. Если бы в ёлках было кому встретить его взгляд, то было бы заметно, что его светлые глаза влажно блестят. ну вот в чём дело. «Тебя я тоже люблю. Будь по-твоему». «Берси». Торли порывисто обнял его, но Бер тут же высвободился с видимой досадой, Ещё чего не хватало двоим парням обниматься на глазах у собственных отроков и у Кащея, смотрящего на них с высоты своей твердыни.